Королева. Несчастье за несчастьем, Лаэрт. Офелия, бедняжка, утонула. Лаэрт. Как? Утонула? Где? Не может быть. Королева. Над речкой Ива свесила седую листву в поток. Сюда она пришла. Гирлянды, плесть, из лютика, крапивы, Купав и цвета с красным хохолком, Которые пастухи зовут так грубо, А девушки — ногтями мертвеца. Ей травами увить хотелось Иву, Взялась за сук, а он и подломись, И, как была, с копной цветных трофеев, Она в поток обрушилась, Сперва ее держало платье, раздуваясь, и как русалку поверх унесло. Она из старых песен что-то пела, как бы не ведая своей беды или как существо речной породы. Но долго это длиться не могло, и вымокшее платье потащило ее от песен старины на дно, в муть смерти. Лаэрт Утонула. Королева. Утонула. Лаэрт. Офелия. Довольно в круг тебя Воды, чтоб доливать ее слезами. Но как сдержать их? Несмотря на стыд, природа льет их, И ими вон исходит Все бабье в нас. Прощайте, государь, в душе пожар, а эта дурья слабость мне портит все. Уходит. Король. Гертруда, сколько сил потратил я, чтоб гнев его умерить. Теперь, боюсь, он разгорится вновь. Пойдем за ним. Уходит.